Несмотря на все усилия, Уайлдер не мог вынести пронизывающий взгляд собеседника и ответил, опуская глаза. Может быть, он и располагал этими сведениями? Возможно. Он дал мне основание думать, что его агенту удалось втереться в доверие к неприятелю и узнать его секреты. Он явно дал мне это понять и признал, что его успех зависит от ловкости и осведомленности этого человека, который без сомнения каким-то способом сообщает ему о действиях тех, среди кого он находится. Капитан называл его имя? Да. И это имя? Генри Арк, он же Уайлдер. Отпираться бесполезно, сказал наш герой, вставая и гордым видом стараясь замаскировать неприятные чувства неловкости. Я вижу, что вы узнали, кто я. Вероломный предатель, сударь. Вы здесь хозяин, капитан Хайдегер? и можете безнаказанно оскорблять меня. Корсар огромным усилием воли подавил свой гнев, но на лице его изобразилось горькое презрение. «Что ж, доложите и это своим начальникам», сказал он с язвительной усмешкой. «Чудовище, которое топит безоружных рыбаков, опустошает беззащитные прибрежные селения и бежит перед флагом короля Георга, словно гад морской, что спасается в темную нору, заслышав шаги человека». Это чудовище бесстрашно высказывает все, что думает, только сидя в своей каюте под охраной сотни разбойников. Здесь он не боится оскорблять всех. Но тот, на кого направлено было это презрение, уже овладел собой, и у него не удалось вырвать ни ответных оскорблений, ни мольбы о пощаде. Уайлдер спокойно скрестил на груди руки. «Я шел навстречу опасности», — сказал он просто, «чтобы избавить просторы океана от этого зла» которые до сих пор нам никак не удавалось уничтожить. Я знал, на что иду, и не дрогну перед казнью. «Прекрасно, сударь!» — воскликнул корсар, с таким неистовством ударив в гонг, словно в руках его была сила исполина. «Заковать в цепи негра и его дружка!» — сказал он явившемуся матросу. «И ни под каким видом не допускать, чтобы они хоть словом или знаком обменялись с королевским судном. Матрос побежал исполнять грозный приказ, а корсар снова обратился к юноше, который стоял неподвижно с видом непоколебимой решимости. «Мистер Уайлдер», — продолжал он, — «люди, в среду которых вы так вероломно пробрались, живут по своим законам. Как только команде станет известно ваше истинное лицо, вы и ваши презренные сообщники будете болтаться на рее. Мне стоит только открыть дверь» объявить о предательстве и отдать вас на нежное попечение своих людей. «Вы этого не сделаете. Нет, никогда!» воскликнул рядом голос, звука которого не могли вынести даже стальные нервы корсара. «Вы отвергли узы, связывающие людей, но сердце ваше не ожесточилось. Именем тех, кто лелеял и хранил ваши младенческие годы, именем того, кто не оставляет неотмщенным волос, упавший с головы невинного, я заклинаю вас остановиться» прежде чем вы совершите непоправимое. Вы не будете, не можете, не смеете быть столь безжалостным. «А какую судьбу готовил он мне и моим товарищам, выполняя свой вероломный замысел?» — хрипло спросил корсар. «На его стороне закон божеский и человеческий», — продолжала миссис Уиллис, так как это была она, «я говорю с вами языком разума и знаю, что милосердие стучится в ваше сердце». Его поступок оправдывается высокими целями и благородными мотивами. Вам же нет оправдания ни на земле, ни на небе. «Ваши речи чересчур дерзки для слуха кровожадного жестокосердного разбойника», сказал Косар, оглядываясь кругом с гордой улыбкой, подчеркивающей его уверенность, что собеседница знает за ним совершенно противоположные качества. «Это правдивые речи, и вы не можете остаться глухи к моим словам, если...» «Не продолжайте, сударыня», — остановил ее корсар спокойным движением руки. «Решение мое было принято в первую же минуту, и его не изменят ни увещевание, ни страх перед последствиями. Мистер Уайлдер, вы свободны. Если в вашем лице я не встретил верного сподвижника, то вы научили меня, как можно ошибаться в людях. Это был хороший урок, и я не забуду его до самой смерти». Уайлдер молчал при и мучимой укорами совести. Притворное хладнокровие покинуло его, и лицо выдавало жестокую внутреннюю борьбу, стыд и глубокая печаль мешались в его чертаж. Но душевные терзания длились недолго. «Может быть, вам неизвестна конечная цель моего предприятия, капитан?» — сказал он. «Дело идет о лишении вас жизни и об истреблении или рассеянии всей команды. «О, это вполне соответствует обычаям страны, которая подавляет и угнетает остальные народы. Идите, сударь, возвращайтесь на тот фрегат, там вы будете на своем месте. Повторяю, вы свободны». «Я не могу покинуть вас, не сказав хоть слова в свое оправдание». «Как? Давать объяснение гонимому, опознанному и осужденному разбойнику? Что значит его доброе мнение для добродетельного слуги короля?» «Издевайтесь и укоряйте меня, как вам будет угодно, сэр. Слова ваши не могут меня оскорбить. Но мне не хотелось бы покидать вас, хотя бы частично, не рассеяв то отвращение, которое я заслуживаю в ваших глазах. Говорите все, что пожелаете, сударь, вы мой гость». Это благородство и великодушие ранило мучимого угрызениями совести юношу сильнее, чем самое обидное оскорбление. Но он сдержал волнение и продолжал, «Для вас не новость, что молва расписала ваш характер и ваши поступки такими черными красками, что вы потеряли уважение порядочных людей?» «Можете чернить меня, как вам будет угодно», — быстро перебил корсар, но дрогнувший голос показывал, как глубоко уязвило его осуждение тех, кого он, казалось, презирал. «Капитан Хайдегер, если уж я начал говорить, то выскажу всю правду. Что удивительного в том, что вдохновленный любовью к флоту, на котором некогда и вы считали за честь служить, и я готов был пожертвовать своей жизнью и пойти даже на обман, чтобы исполнить данные мне поручения. Но Бог мне свидетель, не успел я приступить к делу, как ваше благородное доверие почти меня обезоружило. И все же вы не отказались от своего намерения. Я не мог поступить иначе, — настаивал Уайлдер, невольно взглянув на женщин. В Ньюпорте я сдержал слово» если бы мои матросы не остались заложниками на вашем корабле, ноги моей не было бы на этой палубе. Я хочу верить вам, молодой человек. Ваши побуждения мне понятны. Вы вели трудную игру. Когда-нибудь вместо того, чтобы сожалеть, вы будете радоваться, что проиграли. Идите, сэр, шлюпка отвезет вас на стрелу. Не обманывайте себя, капитан Хайдеггер. Не думайте, что ваше великодушие помешает мне выполнить мой долг. Как только я увижу командира этого судна, я немедленно сообщу ему, кто вы такой. Я к этому готов. И не стану сидеть, сложа руки, когда начнется сражение. Если вам будет угодно, я готов умереть и жизнью заплатить за свою ошибку, но в ту секунду, когда я окажусь на свободе, я стану вашим врагом. «Уайлдер», — воскликнул Корсар, лихорадочно улыбаясь и с жаром хватая его за руку, «зачем мы не встретились раньше?» Но теперь ни к чему пустые». «Сожаление. Идите. Если команда узнает правду, все мои увещевания будут слышны не более, чем шепот в реве урагана». «Я не один», — взошел на борт дельфина. «Разве недостаточно, что я оставляю вам жизнь жизни свободу?» — спросил корсар, отступая на шаг. «Зачем вам слабые и беспомощные женщины? Разве такие нежные существа могут принести вам какую-либо пользу?» Неужели я навсегда должен быть лишен общества прекраснейшей половины человечества? Идите, сэр. Если я сам утратил добродетель, то пусть хоть рядом со мной сияет ее образ. Капитан Хайдеггер, Однажды в порыве благородных чувств вы от всего сердца поклялись охранять этих женщин. Я понял вас, сударь. Слово мое и теперь нерушимо. Но куда бы вы повели своих спутниц? Как знать, на каком корабле им будет безопаснее в бурную погоду? Неужели я навеки лишен права иметь друзей? Оставьте меня, сударь. Идите своей дорогой. не медлите, чтобы мое разрешение на ваш отъезд не оказалось бесполезным. Я не оставлю тех, кто верился моему покровительству, — решительно сказал Уайлдер. Мистер Уайлдер, впрочем, я должен называть вас лейтенант Арк. Не играйте моими добрыми чувствами. Это может окончиться плохо. Делайте со мной что хотите. Я умру здесь или уеду вместе с теми, с кем прибыл на ваше судно. Сударь, знакомство, которым вы столь гордитесь, состоялось тогда же, когда и мое. Почему же вы думаете, что именно вас выберут они своим защитником? Может быть, я заблуждаюсь или дурно выполнил свой долг хозяина, и они испытывают неудобства и имеют причины считать себя несчастными под моим покровительством? «Скажите сами, прелестные сударыня, кого из нас вам угодно избрать своим покровителем?» «Оставьте, оставьте меня!» — воскликнула джерты и закрыла лицо руками, словно боясь его прелестительной улыбки, как взгляда Василиска. «О, если есть в вашем сердце хоть капли жалости, позвольте нам покинуть это судно!» В голосе ее звучал такой откровенный ужас и отвращение, что корсар, несмотря на умение владеть собой, не мог скрыть глубокое страдание, которое причинили ему эти уничижающие слова. Горькая улыбка появилась на его измученном лице, и он глухо пробормотал, тщетно стараясь побороть волнение. «Видно, я заслужил презрение всех окружающих и должен расплачиваться дорогой ценой». «Сударыня, вы и ваша прелестная воспитанница вольны поступать как вам угодно. Это судно и каюта к вашим услугам, «Если же вы пожелаете покинуть нас, вас примут другие». «Мы, женщины, чувствуем себя в безопасности лишь под благодетельной сенью закона», сказала миссис Уиллис. «Если бы...» «Довольно», прервал корсар. «Вы поедете вместе с вашим другом». «Все покидают меня, и скоро сердце мое опустеет, точно так же, как и мое судно». «Вы меня звали?» Мягко спросил кто-то подле него, И звук этого голоса был так печален и тих, что не мог не проникнуть ему в душу. «Родерик», — поспешно откликнулся он, «ступай вниз и займись делом. Оставь нас, милый. Оставь меня на минуту». И, словно желая поскорее прекратить эту сцену, он снова нетерпеливо ударил в гонг. Затем последовал приказ спустить в шлюпку Фида и Негра и туда же отправить скудный багаж женщин. Когда все распоряжения были выполнены, Он с изысканной учтивостью предложил руку миссис Уиллис, провел ее среди изумленных матросов и заботливо проследил, чтобы она вместе со своей питомицей и Уайлдером без помех спустилась в шлюпку. Фит и негр сели на весла. Карсар взмахнул рукой в знак прощания и молча скрылся из глаз тех, кому их освобождение показалось не менее чудесным и фантастическим, чем все события последних недель. На ушах Уайлдора все еще звучали предостережения против возможного нападения на них команды дельфина. Он подал нетерпеливый знак матросам проворнее работать веслами и искусно направил шлюпку так, чтобы побыстрее вывести ее из-под пушек разбойников. Когда они проходили под кормой, из дельфина хрипло окликнули стрелу, и над волнами раздался голос корсара, обращавшегося к капитану Бигнулу: «Я направляю к вам часть приглашенных», сказал он и среди них все святое, что было на моем судне. Путешествие было коротким. Освобожденные пленники не успели даже собраться с мыслями, как настала пора взойти на борт королевского крейсера. Господи, помилуй! — воскликнул Бигнелл, увидев в иллюминатор, что в лодке женщины. Господи, помилуй нас обоих, пастор! Этот безголовый юнец посылает нам пару юбок. Так вот, кого распутный нечестивец называет святыми созданиями. «Нетрудно догадаться, где он подобрал этих особ, но не волнуйтесь, пастор, кругом одна вода, а без свидетелей можно ненадолго и позабыть о своем сане». Старый капитан говорил шутливым тоном, и, видно, склонен был простить дерзкую выходку младшего офицера. Но когда на палубе появилась прелестная джертрет, щеки которой еще пылали от пережитого волнения, старик от изумления стал тереть глаза, как будто с облаков действительно спустилось святое существо. «Ах, бессовестный негодяй!» — воскликнул добрый старик. «Совратить такую юную и прелестную девушку?» На что я вижу?» «Клянусь жизнью, это мой лейтенант!» «Что это значит, мистер Арк? Времена чудес, кажется, прошли!» Слабый крик, вырвавшийся, казалось, из самого сердца миссис Уиллис, как эхом отозвался в глухом и горьком возгласе капеллана и прервал дальнейшее излияние изумленного Бигнала. «Капитан Бигналл!» произнес пастор, указывая на трепещущую женщину, которая еле держалась на ногах, и чтобы не упасть, оперлась на руку Уайлдера. «Клянусь, вы заблуждаетесь насчет этой дамы. Более двадцати лет прошло с тех пор, как мы виделись в последний раз, но я честью своей ручаюсь за ее благородство и чистоту». «Проводите меня в каюту», — прошептала миссис Уиллис. «Джердля, дитя мое, куда мы попали? Проводите меня куда-нибудь подальше отсюда». Желание ее было исполнено, И дамы вместе со своими спутниками поспешно укрылись от взоров любопытных зрителей, толпившихся на палубе. Здесь взволнованная женщина несколько оправилась, и ее блуждающий взор вновь упал на кроткие черты Капилана. «Какая горестная и запоздалая встреча!» — сказала она, прижимая к губам его руку. «Джертрид, перед тобой тот самый пастор, который обвенчал меня с человеком, некогда бывшим гордостью и счастьем всей моей жизни». «Не оплакивайте его», — прошептал священник, склоняясь к ней с отеческой нежностью. «Он рано ушел от вас, но смерть его была такова, какую только могли пожелать ему все любившие его». «И не осталось никого, чтобы передать потомству славу его доброго имени и память о его доблести». «Скажите, Мертон, разве это не суд, Господень? Не должна ли я смиренно принять все как кару за непокорность воли любящего, хотя и непреклонного родителя?» Никому не дано прозревать тайны проведения управляющего Вселенной, довольны и того, что мы учимся покоряться воле Всемогущего, не сомневаясь в его справедливости. «Но разве мало было отнять одну жизнь?» — продолжала миссис Уиллис, задыхаясь от волнений и словно не слушая его увещеваний. «Почему я должна была лишиться всего?» «Опомнитесь, сударыни, все, что свершилось, свершилось по велению высшей мудрости. И я верю, «Ради нашего блага!» «Вы правы. Надо забыть эти горькие утраты и думать лишь о собственной судьбе. А вы, мой добрый Мертон, как жили вы все эти годы?» «Я лишь смиренный и безвестный пастырь кочующего стада», — со вздохом ответил капеллан. «Много дальних морей я избороздил, и много незнакомых лиц и еще более незнакомых нравов повидал в своих странствиях. Лишь недавно вернулся я из восточного полушария» в края, где впервые увидел свет и получил разрешение провести месяц на корабле старого товарища. «Да-да, сударыня!» — вмешался Бигнул, растроганный всем услышанным. «Лет пятьдесят прошло с тех пор, как мы вместе бегали мальчишками. В этом плавании мы частенько вспоминаем старину. Я счастлив, что наше общество почтило своим присутствием столь достойная дама». Эта дама — дочь покойного капитана и вдова сына нашего старого командира — «Контр-адмирала Делла Си», — поспешил вмешаться священник, боясь, что простодушный друг его может оказаться нескромным. «Я знал их обоих, это были храбрые люди и настоящие моряки. Я рад был познакомиться с вашей приятельницей, Мартон, но вдвое счастлив видеть вдову и дочь этих славных офицеров». «Делла Си», — взволнованно прошептал нежный голос, — «я с полным правом могу носить это имя, дитя мое» подхватила та, которую мы по-прежнему будем называть миссис Уиллис, ласково прижимая к груди плачущую воспитанницу. Тайна моя неожиданно раскрылась, и хранить ее долей бесполезно. Отец мой был капитаном флагмана. Обстоятельства часто вынуждали его оставлять меня в обществе твоего молодого родственника, чего он никогда бы не допустил, если бы мог предвидеть последствия. А я, зная, что отец мой беден и горд, побоялась ему довериться» ибо девичьему сердцу разлуку с любимым страшнее родительского гнева. Этот джентльмен тайно обвенчал нас, и никто из родных не знал о нашем союзе. Смерть. Голос вдовы прервался, и она знаком попросила капеллана продолжать рассказ. И прошло и месяца, как мистер Делоси и его тесть пали в одном бою, негромко продолжал мертв. Даже вам, дорогая сударыня, неизвестны горестные подробности их гибели. Я был единственным свидетелем их смерти, ибо в сумятице битвы мне было поручено позаботиться о раненых. Кровь их смешалась, и ваш родитель, благословляя юного героя, сам того не подозревая, благословил своего зятя. — О, я обманула этого благородного человека и дорого заплатила за свой обман! — воскликнула вдова в порыве раскаяния. «Скажите, мэртон, он так и не узнал о моем браке?» «Нет. Мистер Делэси скончался первым, опустив голову на грудь вашего отца, который любил его как родного сына. Но в это время им было не до бесполезных объяснений, другие мысли занимали их. «Джертред», — глухо сказала гувернантка, — «для нас, слабых женщин, покой лишь в покорности, а счастье в повиновении». «Все это прошло», — шептала девушка, обливаясь слезами. «Все прошло и забыто. Я дочь ваша, ваша, жертвит которую вы воспитали». «Гарри Арк», — воскликнул Бигмал, закашлившись так сильно, что его слышно было на палубе. Он схватил за руку оцепеневшего лейтенанта и потащил его в сторону со словами «Какого дьявола, парень?» «Вы забыли, что о ваших приключениях мне известно столь же мало, сколько премьер-министру навигации. Почему вы явились сюда на королевском крейсере?» вместо того, чтобы разыгрывать роль пирата. И откуда у этого сиятельного вертопраха такое благородное общество и такое прекрасное судно? Уайлдер глубоко вздохнул, как человек, который пробудился от приятного сна и неохотно дает увести себя из страны грез, где он готов остаться навеки. Глава двадцать девятая. «Сперва меня убейте, а потом...» Мои продайте кости. Шекспир, король Генри V. Смущенный лейтенант не успел ответить, как они уже вышли на шканцы. Уайлдер сразу отыскал глазами соседний корабль. Судно «Корсара» было на виду, радуя глаз красотой линий и совершенством пропорций. Но оно уже не стояло на месте. Реи были повернуты, паруса назуты ветром, стройный величественный корпус медленно и грациозно разворачивался. Однако в его движениях незаметно было торопливости. Он, видно, вовсе не собирался обращаться в бегство. Наоборот, верхние паруса были свернуты на реях и матросы спускали на палубу лисель спирты. Уайлдер отвернулся. Внутри у него все похолодело. Он хорошо знал, что все эти приготовления делаются перед жестокой битвой. «Я вижу, что наш сейн-джеймский моряк поднял три и убрал бизань», недовольно проворчал Бигнелл. Видно, он уже запамятовал, что обедает у меня, и что в списке офицеров нашего флота мое имя стоит в начале, а его в конце. Но, надеюсь, его аппетит напомнит ему о нас в обеденное время. Между прочим, ему не мешало бы вывесить флаги из уважения к старшему позванию. Это ничуть не унизило бы его дворянскую честь. Но, клянусь богом, Генри Арк, он прекрасно справляется со своими реями. «Уверяю вас, у него на борту есть какой-то настоящий парень, представленный к нему нянькой в качестве первого помощника. Увидите, как он начнет хвастать во время обеда. Мое судно то, да мое судно сё. У меня такого не бывает. Ну что, прав я. Его помощник — бывалый моряк». «Капитан этого судна знает морское дело, как никто», — возразил Уайлдер. «Как бы не так. Вы, наверное, толковали с ним на эту тему, и он перенял некоторые маневры стрелы». Я не глупее других и сразу вижу, в чем секрет. Уверяю вас, капитан бигнал считать этого удивительного человека невежественным просто опасно. Да, теперь я тоже начинаю его понимать. Молокосос, видно, шутник и вздумал позабавиться над моряком, как он считает старой школы, не правда ли, сэр? Ему, видно, не впервые пробовать соленой водички. Он настоящий сын моря и уже более тридцати лет плавает по волнам. «Вот тут-то, Генри Арк, вы дали себя провести. Он сам сказал мне, что ему только завтра исполнится 23 года. Он обманул вас, сударь. Даю вам в этом слово». «Сомневаюсь, мистер Арк, это не так-то просто в мои годы. Шесть десятков лет прибавляют человеку мозгов. Может, я и недооценил знания этого молодца, но что касается его возраста, тут ошибки быть не может. Однако куда к чертям его несет?» Или для обеда на военном корабле необходимо, чтобы благородная матушка повязала ему слюнявчик? «Смотрите, он и вправду уходит!» — радостно скричал Уайлдер. «Если я еще отличаю корму от носа, то вы правы. Послушайте, Арк, я хочу дать урок этому вертопраху и научить его уважать старших. Пусть нагуляет аппетит к обеду. Видит Бог, я заставлю его попрыгать. Пусть сообщит об этом маневре в очередных донесениях по начальству» бросокьте задние рей сударь. Если юному вельможе пришла охота затеять морские гонки, то пусть не обижается, что мы согласились в них участвовать». Начальник вахты исполнил приказание, и минуту спустя стрела тоже двинулась вперед в направлении прямо противоположным дельфинам. Старик был в восторге от принятого решения, и шумно изъявлял свое удовольствие, то и дело раздражаясь веселым громким смехом. Он был так доволен своей шуткой, что совершенно позабыл о самом главном, что занимало его, и вспомнил о продолжении разговора лишь тогда, когда быстро бегущие, каждый своим курсом, суда, значительно отдалились друг от друга. «Пусть запишет это в свой судовой журнал», — кипятился старик, возвратившись на то место, где все еще стоял арк. «Мой кок не умеет приготовлять лягушек, но кто хоть раз отведал его стрипни, знает, что такого повара поискать. Клянусь богом, теперь им придется попыхтеть, чтобы нас догнать. Но как вы-то попали на его судно? Ведь я еще ничего об этом не знаю. После моего последнего к вам письма я потерпел кораблекрушение. Как? Неужели этот красный джентльмен угодил, таки и наконец, в лапы Дэвид Джонса? Дэвид Джонс — шуточное название бога Марии Нептуна у английских моряков. Несчастье произошло с бристольским кораблем, на котором я служил чем-то вроде агента пиратов. Смотрите, он медленно, но верно продолжает идти к северу. Не обращайте внимания на повесу, пусть нагуливает аппетит. Значит, вас подобрал крейсер Его Величества Антилопа. Теперь все понятно. Старому моряку только дайте курс и компас, и он в самую темную ночь найдет свой порт. Но почему этот мистер Хауэрд сделал вид, что не знает вашего имени, увидев его в списке моих офицеров? Не знает? Сделал вид, что не знает? Может быть... «Не продолжайте, мой храбрый друг, не продолжайте», — прервал Уайлдера его заботливый нажелчный начальник. «Мне самому доводилось переносить унижение, но мы выше этого. Тот, кто заслужил офицерский патент тем, что честно трудился, не должен этого стыдиться». «Черт возьми, я однажды целую неделю кормил такого же выскочку, а когда встретил его в Лондоне, он отвел глаза в сторону и стал пялиться на какую-то церковь. Можно было подумать, что щенок что-нибудь смыслит в архитектуре». Забудьте об этом, Гарри. Уверяю вас, мне приходилось бывать в худших переделках. На его судне меня знали под вымышленным именем, с трудом выговорил Уайлдер. Даже дамы, спасшиеся вместе со мной из затонувшего судна, не знают, кто я такой. Вы предусмотрительны. Значит, не дворянская спесь помешала юному вертопраху узнать вас? А, вот и мистер Фит. Рад вас видеть снова на стреле. «Я, Ваша честь, позволил себе эту смелость и уже поздравил самого себя», — ответил Марсовый. «Хороша-то посудина, и капитан-храбрец, и команда крепкая, но на мой вкус, если уж речь идет о моем добром имени, лучше плавать на судне, где не боятся предъявить судовые документы, коли понадобится. Краска то приливала, то отливала на лице Уайлдера. Глаза его бегали по сторонам, стараясь не встречаться с недоумевающим взглядом его старого друга. «Я, кажется, не совсем понял, о чем он говорит». На королевском флоте каждый офицер, от капитана до боцмана, непременно берет в море патент, удостоверяющий его звание. Иначе он рискует оказаться в неловком положении. Его могут принять за пирата. Вот-вот, сэр, это я и хотел сказать. Но, ваша честь, человек образованный и более привычно подбирать слова. Мы с Гвиней часто обсуждали это дело и не раз сильно призадумывались, капитан. Представь... Говорю я, бывало, что ихнее судно сталкивается с фрегатом его величества, и дело доходит до драки. Что же, говорю, нам делать при таком везении? Как что, отвечает негр, будем, говорит, стоять у пушек подле мистера Гарри. Я не спорю, конечно, но не в обиду мистеру Гарри и вашей чести, а смелюсь добавить, что, по моему слабому разумению, куда с подручнее быть убитым на честном фрегате, нежели на палубе разбойничего судна. Разбойничего? Воскликнул командир, выпучив глаза и раскрыв рот. «Капитан Бигнал», — начал Уайлдер, — «я очень виноват перед вами за то, что так долго молчал, но когда вы услышите мой рассказ, вы, может быть, поймете и простите меня. Судно там на горизонте принадлежит знаменитому красному корсару. Нет, погодите. Заклинаю вас добрым расположением, которое вы всегда мне выказывали, не судите меня, не выслушав до конца» проникновенные слова Уайлда, рассказанные мужественным и серьезным тоном, заставили все более распалявшегося вспыльчивого старика сдержать свой гнев. Он молча и внимательно выслушал краткую, но ясную повесть о приключениях своего лейтенанта и не успел еще наш герой закончить свой рассказ, как бравый моряк уже почти разделял признательность юноши и те истинно благородные чувства, которые помешали тому предать человека, поступившего с ним так великодушно. Во время рассказа Суст бигнуло Изредка срывались крепкие словечки, но большей частью ему удавалось сдерживать свои чувства. «Это поистине замечательно!» — воскликнул он, когда у Эддор кончил рассказ. «Чертовски жаль, что этот славный парень — такой ужасный негодяй. Но Гарри мы все равно не можем дать ему уйти. Наш моральный долг и преданность запрещают это. Необходимо повернуть судно и пуститься за ним в погоню». Если слова убеждения не помогут, то я не вижу иного лекарства, чем хорошая взбучка. «Боюсь, что это наш долг, сэр. со вздохом ответил молодой человек. «Это вопрос принципа». «Значит, болтливый щенок, которого он прислал ко мне, вовсе не капитан?» «Но видом и манерами он похож на джентльмена, тут уж меня не обманешь. Я убежден, что бездельник из хорошей семьи, иначе он бы не умел так ловко играть роль шалопая». Надо скрыть его имя, чтобы не повредить его друзьям. Столпы аристократического общества, хотя они и обветшали и потрескались, все же опора трона, и нам не гоже выставлять на показ черни их слабости и недостатки. Стрелу посетил сам корсар, собственной персоной. «Красный корсар на моем судне рядом со мной!» в ужасе завопил старый моряк. «Вам угодно смеяться надо мной, пользуясь моей добротой?» Я вам слишком обязан, чтобы позволить себе такую дерзость. Но, клянусь, сударь, это был он сам. Это поразительно, необыкновенно, просто чудо. Признаюсь, маскарад его был удачен, раз он сумел обмануть такого физиономиста, как я. Где же косматые бакенбарды и громовой голос? Я вовсе не видел перед собой безобразное чудовище, каким его изображают. Все это лишь слухи, приукрашенные молвой. Боюсь, сэр, что самые страшные из наших пороков слишком часто скрываются под приятнейшей внешностью. Он и ростом-то не очень велик. Да, но в этом стройном теле таится душа Исполина. И вы считаете, что это то самое судно, которое атаковало нас на мартовское равноденствие? Я уверен в этом. Послушайте, Гарри, ради вас я готов проявить великодушие к этому негодяю. Однажды ему удалось ускользнуть когда в бурю мы потеряли грот-мачту. Но сейчас море спокойно, и дует свежий попутный ветер. Погоде можно довериться. Он в моих руках, стоит только захотеть. Да сказать по правде, я не замечаю, чтобы он так уж стремился уйти. Боюсь, что вы правы, — подтвердил Уайлдер, невольно выдавая свои тайные мысли. Сражаться он не может, так как не имеет ни малейших шансов на победу. Но если он действительно не таков, каким я его считал, Попробуем вступить в переговоры. Согласны ли вы сообщить ему мои условия? Или он может пожалеть о своем великодушии? О, я ручаюсь, слово его твердо, — с жаром воскликнул Уайлдер. Прикажите дать пушечный выстрел с подветренной стороны. Пусть сигналы будут дружественными. Поднимите флаг перемирия. Я готов идти на любой риск, лишь бы снова вернуть его людям. Клянусь Богом, это истинно христианский поступок сказал капитан после короткого раздумья. И хотя за этот подвиг нам теперь не получить дворянство здесь на земле, но, пожалуй, на небесах мы обеспечим себе лучшие места. Великодушный капитан может показаться кое-кому не расчётливым мечтателем, но, как бы то ни было, приняв решение, он вместе с лейтенантом ревностно взялся за его выполнение. Руль был повернут по ветру, и когда судно разворачивалось, из подветренного носового порта вырвался столб пламени, сигнализируя о дружественных намерениях и извещая встречное судно, что командование хочет вступить с ним в переговоры. В ту же минуту эмблема Англии была спущена, и на верхушке мачты появился небольшой белый флаг. После подачи сигналов наступило тревожное ожидание. Но оно ненадолго. По борту пиратского корабля расплылось облако дыма, и затем до слуха офицеров донесся глухой звук ответного выстрела. Высоко над кораблем, словно крыло Голубки, затрепетал такой же белый четырехугольник. Но там, где обыкновенно вывешивают национальный флаг военного корабля, не было никакого флага. «У парня хватило скромности встретить нас пустым флагштоком», — заметил Бигнал, считая это признаком, предвещающим успех переговоров. «Мы подойдем поближе и спустим для вас шлюпку». Стрелу повернули на другой галс и подняли добавочные паруса для ускорения хода. Когда судно приблизилось меньше, чем на пушечный выстрел, Уайлдер предложил остановиться, чтобы их действия не были истолкованы как враждебные. На море спустили шлюпку, на носу укрепили белый флаг парламентера и доложили лейтенанту, что все готово для отправления. «Сообщите ему о превосходстве наших сил, мистер Арк, «Ибо он человек разумный и сам увидит, насколько мы сильнее», — заключил капитан в сотый раз, повторив пространные наставления. «Если он примет мои условия, можете обещать ему, что прошлое будет забыто. Во всяком случае скажите, что я употреблю все усилия, чтобы добиться полного помилования, хотя бы для него лично». «Ну, с Богом, мой мальчик». «Смотрите, не проговоритесь о том, как нас потрепало в мартовской стычке». «Право, все дело в этом ужасном ветре, но до свидания, желаю успеха!» Не успел он кончить, как шлюпка отвалила, и последних наставлений Уэлдер уже не слышал. Наш герой имел достаточно времени, чтобы поразмыслить над необычным поручением, ибо судно находилось довольно далеко, и путешествие оказалось продолжительным. Порой его охватывала легкая тревога и неуверенность в разумности своего поступка. Но эти мысли всякий раз отступали при воспоминании о благородстве и возвышенных чувствах человека, которому он вручал свою судьбу. Несмотря на сложности и опасность положения, он, как истый моряк, влюбленный в свое дело, невольно залюбовался судном Корсара. Идеальная правильность Рангоута, благородная чистота линий судна, когда оно точно морская птица, грациозно неслось по волнам, послушное ровному дыханию пассатов. Стройные мачты на фоне синего неба, оплетенные причудливым кружевом снастей, все это не укрылось от взора человека, который не только умел оценить порядок на корабле, но и восхищался его красотой. Подобно художнику, привыкшему близко и пристально созерцать лучшие памятники древнего искусства, моряк, который жил со своим кораблем, приобретает вкус тонкий и совершенный. Этот вкус позволяет ему видеть недостатки, неприметные для менее острого глаза, и усиливает наслаждение от зрелища плавущего корабля. Его разум и чувства сливаются здесь воедино. Вот в чем секрет, непонятный для жителей суши, могучей и таинственной связи моряка с его кораблем, который он любит как близкого друга, и гордится его стройными мачтами, словно красотой возлюбленной. Это его дом, его святая святых, предмет его гордости и преклонения. Быстроходностью и маневренностью в сражениях, среди бури опасных мелей, судно может оправдать или наоборот обмануть ожидания моряка. И так создаются легенды о счастливых или несчастливых кораблях. Хотя свойства эти чаще объясняются искусством тех, кто ими командует, чем особенностями конструкции. Но в глазах моряков лавры победы и позор поражения принадлежат одному лишь кораблю. И если рейс оказывается неудачным, то это объявляют случайностью, несвойственной данному судну, как будто у машины есть своя воля, и она управляется сама собой. Уайлдер был далек от слепого суеверия простых матросов, но в полной мере разделял их любовь к морю и кораблю. И сейчас, когда перед ним предстало прекрасное судно, по чести достойное быть названным «жемчужиной океана», это чувство возникло в душе его с такой силой, что на мгновение он позабыл о своем щекотливом и рискованном поручении. «Стоп, ребята!» — скомандовал он, делая знак «Остановить шлюпку». «Суши весла!» «Суши весла!» — команда, по которой весла ставятся в положение параллельные воде и перпендикулярные борту. «Мистер Фит, ты когда-нибудь видел более стройные мачты и лучше пригнанные паруса?» Фит, который был загребным, взглянул через плечо, сунул за щеку порцию жвачки размером с рудийной пыш И, как всегда, бойко ответил. «Готов сказать кому угодно?» — начал он. «Бандиты они или честные люди, но я, как вернулся на стрелу, сразу объявил товарищам, что такого легкого, доподатливого рулевого колеса, как у этого дельфина, не найдешь ни на одном корабле. Хоть месяц торчи в спидхеде». Снасти на нем затянуты, как корсет на девичьей талии. Блоки аккуратные и сидят на своих мачтах, словно глазки на хорошеньком личике. Вон те снасти, продернуты через блок рукой некоего Ричарда Фида, А Гвинея уже позаботился о гроб мачте. Хоть он и негр, но скажу, что сделано все в лучшем виде. Чудесное судно. Всем хорошо, — с глубоким вздохом сказал Уайлдер. А ну, навались на весла, ребята, дружней. Ведь мы не за тем здесь, чтобы мерить глубину океана. При этом напоминание люди взялись за весла, и минуту спустя шлюпка подлетела к судну. Вступив на палубу, наш герой приостановился, не решаясь идти дальше под злобными и угрожающими взглядами матросов. Однако присутствие самого Корсара, с обычным для него надменным и повелительным видом стоявшего на корме, подбодрило Уайлдера. Он двинулся вперед, и заминка была настолько мгновенной, что ее никто не заметил. Но не успела он открыть рот, как Корсар знаком предложил ему молчать и пригласил следовать за ним в каюту. Команда начинает кое-что подозревать, мистер Арк, Корсар делал ударение на имени гостя. Подозрения эти усиливаются, но пока они еще очень смутны. Люди недовольны маневрами обоих судов, и есть голоса, которые втихомолку распускают слухи, не слишком для вас благоприятные. Вы поступили неосторожно, возвратившись к нам, сэр. Я пришел по приказу своего командира под защитой белого флага. Мы не очень-то считаемся с общепринятыми законами и обычаями, и можем не признать ваших прав в этой новой роли парламентера. Но если вы явились с поручением, то, полагаю, оно адресовано мне? Конечно. Однако мы не одни, капитан Хайдегер. Мальчик в счет не идет, он мне слепо предан. На мое поручение я хотел бы сообщить лично вам. Повторяю, Родерик нем как мачта, спокойно и решительно ответил Корсар. Как вам угодно. Командир того фрегата, офицер флота Его Величества, именем нашего всемилостивейшего короля Георга Второго, приказал передать вам следующее условие. Вы сдадите корабль в полной сохранности, со всем провиантом, вооружением и боеприпасами. В таком случае он согласен взять десять заложников из числа матросов, и, кроме того, одного из офицеров, остальные могут либо поступить на королевскую службу либо идти на все четыре стороны и подыскать себе более достойные или хотя бы менее опасные занятия вот уж поистине царское великодушие наверное мне следует произлонить колено и целовать палубу у ног того чьи уста возгласили эту милость я лишь повторяю слова моего командира краснее продолжал уэлдер он обещает также употребить все свое влияние чтобы добиться прощения для вас лично, при условии, что вы покинете море и перестанете называть себя англичанином. Последнее я уже сделал. Но осмелись спросить, чем вызвана подобная снисходительность к человеку, давно объявленному вне закона? Капитану Бигнеллу известно, сколь великодушно вы отнеслись к его офицеру, и с какой учтивостью приняли вдову и дочь его старинных сослуживцев. Он считает, что молва несправедлива к вам страстным усилием воли корсару удалось подавить радостные волнения, но он продолжал с полным спокойствием и невозмутимостью. Значит, он был обманут, спросил он, видимо, желая продлить разговор. Да, и готов признать свою ошибку. Сообщив властям об этом всеобщем заблуждении, он рассчитывает добиться для вас обещанной амнистии за прошлые проступки и питает надежду на более светлое будущее. Но неужели ради того, чтобы доставить ему удовольствие, я должен резко изменить свою жизнь, покинуть стихию, необходимую мне как воздух, и, самое главное, отказаться от величайшей привилегии называть себя британцем? Может быть, у него есть и иные мотивы? Да. Вот сведения о наших силах. Если угодно, можете собственными глазами убедиться, что сопротивление бесполезно. Он надеется, что это заставит вас принять его условия. «А вы как считаете?» — с ударением спросил корсар, взяв в руки бумагу. Впрочем, поспешно добавил он, глядя в серьезное лицо собеседника. «Прошу прощения за неуместные шутки». Он быстро пробежал глазами бумагу, обнаружив признаки некоторого интереса к отдельным ее пунктам. «Теперь вы убедились, что я не зря уверял вас в превосходстве наших сил?» — спросил Уайлдер, видя, что тот поднял глаза. «Да» осмелюсь спросить, каков будет ваш ответ. А что подсказывает вам сердце? Ведь это предлагает другой. Капитан, с чувством сказал Уайлдер, не скрою, что если бы я мог сам предлагать условия, они были бы иными. Но как человек, хранящий воспоминания о вашем великодушии, как человек, который и врага не вынудил бы совершить бесчестный поступок, я умоляю вас согласиться. Простите мою смелость, Но, узнав вас ближе, я уверился, что ваше положение не приносит вам ни славы, ни внутреннего удовлетворения, и что вы сами это понимаете. Вот уж не думал, что в вашем лице встречу такого искусного адвоката. Вы хотите сказать что-либо еще, сэр? Нет, — печально ответил огорченный юноша. О, ему есть что сказать, — проговорил рядом тихий, взволнованный голос. Он еще и наполовину не выполнил своего поручения, если только не забыл о священном долге парламентера. «Мальчик часто грезит его. вмешался Корса, криво улыбаясь, и облекает в слова свои неясные мечты. «Это вовсе не неясные мечты», — смело возразил Родерик репшим голосом. «Мистер Уайлдер, если вам дорог его покой и счастье, не оставляйте его. Напомните ему о прославленном имени его предков, о его юности, о нежном и невинном существе, которое он так пламенно любил когда-то» и перед чьей памятью благоговеет даже теперь. Скажите ему обо всем этом. Ведь вы умеете быть красноречивым и клянуть жизнью. Его слух и сердце раскроются навстречу вашим словам. Этот ребенок сошел с ума. Нет, я в своем уме. А если и потерял рассудок, то от преступлений и опасностей, которые окружают тех, кого я люблю. О, мистер Уайлдер, не оставляйте его. С тех пор, как вы появились среди нас, он снова стал похож на того, кем был когда-то. Уберите это свидетельство вашей силы. Угрозы принесут только вред. Говорите с ним как друг. Послание с врага вы не добьетесь ничего. Вам еще не знаком неукротимый нрав этого человека. Спорить с ним все равно, что попытаться остановить поток. Скажите что-нибудь, не медлите, пока глаза его потеплели. Это от жалости, что мешается твой разум, дитя мое. Если бы мой разум всегда был так ясен, как сейчас, Олтер... «Никому не пришлось бы говорить с тобой вместо меня. Ты бы не был глух к звуку моего голоса и прислушался бы к моим словам». «Почему вы молчите, Уайлдер? Одно ваше слово может его спасти». «Уайлдер, этот ребенок запуган количеством ваших пушек и людей. Он боится гнева вашего венценосного владыки. Уходите. Дайте ему место в вашей шлюпке и поручите милости вашего капитана». «Нет, нет», — вскричал Родрик, — «я не оставлю тебя». Я не хочу, не могу, ни в силах тебя покинуть. Ты один у меня в целом свете. Да, — продолжал Корсар, чье деланное спокойствие перешло теперь в грустную задумчивость. Лучше всего, если оно идет с вами. Вот мешок золота. Поручите мальчика заботам, замечательной женщины, которая уже печется о существе почти столь же беспомощным, хотя, быть может, и менее греховным. Не бойся произнести это слово, Уолтер. Я заслужил его и выслушаю без дрожи.